Глава 66. Джина медленно трусила по кварталам, отделяющим центральный парк от ее дома, чувствуя, как дыхание мало-помалу входит в норму. Время приближалось к 7 вечера. Она старалась не бегать в парке после наступления темноты. Сегодня ей повезло. На шестимильную пробежку вышли сразу 8 членов какого-то бегового клуба. Да, в единении сила. Джина пристроилась за этой группой, и поскольку темп бега задавали они она могла спокойно думать о своем. Перед самым выходом из квартиры ей позвонил отец, застав врасплох. И во время пробежки она проигрывала в голове их разговор. «Джина, мне надо тебе кое-что сказать. Ты знаешь, как нелегко мне приходилось в эти последние полгода после смерти твоей мамы. Хочу еще раз сказать тебе спасибо за то, что ты поехала вместе со мной в Непал. Хорошо, что среди всех этих супружеских пар я был не один». Он замолчал. Джина с беспокойством ждала, что же он скажет дальше. «Перед самым отлетом в Непал я ездил на причал, чтобы немного прибраться на катере». Джина представила себе картину из прошлого и усмехнулась. Они с матерью часто шутили по этому поводу. Несколько лет назад артрос коленных суставов заставил отца бросить теннис. Мать предложила ему перейти на гольф, но отклика это предложение не нашло. «Эта игра тянется слишком долго», — возразил он. «Папа, ты же больше не работаешь, так что чего-чего, а времени у тебя полным-полно», ответила на это Джина. Большая часть карьеры ее отца прошла на Уолл-стрит, занимаясь облигациями. Закончил он в Чап-Иншуэрнс. Ему очень нравилась работа, но когда компанию продали, он решил уйти на покой. Следующей зимой один из его друзей подал ему с женой идею снять дом во Флориде, в бэй в городе Нейплс. Первую же неделю их пребывания там, гуляя неподалеку от дома, они познакомились с Майком и Дженнифер Мэнли, супружеской парой из Великобритании. Их новым знакомым было за 70, и они тоже ушли на покой. — Вы уже любовались закатом на здешнем пляже? — спросила их Дженнифер. Когда родители Джины ответили «нет», доктор Мэнли сказал. — Мы с женой заедем за вами без 15,6 и вместе доедем до Шаттла. — Шаттл? — По сути, огромный гольф-кар, который хорошо бы смотрелся в Диснейленде, использовался для перевозки жителей Пеликан-Бэй с парковок до прелестного мангрового леса и через него до чистейшего трехмильного пляжа. Несколько недель спустя Чета Мэнли зашла к родителям Джины на чашечку кофе, и Майк сказал, «Нашей части города на продажу выставлена вилла, и через полтора месяца отец и мать Джины стали ее владельцами. Поначалу они собирались ездить туда только на зимние месяцы, чтобы избегать ужасных нью-йоркских зим. Но к началу второго года уже начали рассказывать Джинне о том, как замечательно в Нейплсе осенью, когда там становится не столь людно. А потом, вместо того, чтобы вернуться в Нью-Йорк в начале апреля, провели там и всю весну, и, в конце концов, по совету бухгалтера, рассчитывающего их налоги, переселились по Флориду совсем. Тогда-то они и уговорили Джину переехать в квартиру в Верхнем Ветсайде и считать ее своей. Ее родители наслаждались жизнью в Нейплсе, общаясь со своими нью-йоркскими друзьями, переехавшими в Марко-Айленд, находящийся недалеко от их виллы на одноименном острове Мексиканском заливе. Отец Джины так увлекся водным туризмом, что купил подержанный прогулочный катер с двухместной каюты. На катере у него постоянно находились все новые и новые дела, и это ему нравилось, поскольку он не любил сидеть, сложа руки. Он и мать Джины, его старший помощник, Вместе с друзьями и знакомыми не раз отправлялись на своем катере на прогулки с ночевками по Мексиканскому заливу. Затем у матери Джины нашли рак. И то, что должно было стать еще двадцатью с лишним годами приятной жизни, превратилось в курсы химии и радиационной терапии, хоспис и, наконец, смерть. А теперь ее отец, возясь со своим катером, познакомился с какой-то женщиной. «Конечно, я хочу, чтобы он был счастлив», подумала Джина. «Но ведь прошло всего полгода после смерти мамы». Джина перешла с бега на шаг, и оставшиеся полквартала до своего дома прошла не торопясь. Она уже собиралась перейти улицу, но тут увидела то, что происходит в освещенном вестибюле. Мигель качал головой, говоря с каким-то мужчиной, который, судя по жестам, был крайне возбужден. «Тед!» – он начал поворачиваться к двери, чтобы выйти. «Стоит ему посмотреть на противоположную сторону улицы, и он ее увидит». Джина бросилась влево и присела на корточки за припаркованным Кадиллаком. Глядя в его окно, она увидела, что Тед повернул на восток в сторону Бродвея. Ей хотелось перебежать через улицу, догнать его, похлопать сзади по плечу и, увидев удивление на его лице, взять его под руку. Но она не могла это сделать. Какое объяснение она может ему дать? Никакого. Она знала, если она решится снова увидеться с ним, ей уже будет не под силу с ним расстаться. Ее пробрала дрожь. Разогретые бегом мышцы начинали остывать на холодном вечернем воздухе. «Теперь тэд уже не сможет меня увидеть», — подумала она и начала переходить улицу. В вестибюлю к ней подошел Мигель и, понизив голос, начал объяснять, что произошло. Хотя ей и так уже все было известно, она не стала прерывать его рассказ о визите Теда. Он несколько раз повторил, что не дал мистеру Теду никакой информации. Идя к лифту, Джина чувствовала себя подавленной. В квартире родителей, в которой теперь жила она сама, ей всегда было покойно. Здесь было ее убежище, место, куда без согласия никто не смог бы войти. Здесь были гарантированы безопасность и уединение. Но теперь ей больше не будет здесь покоя. Если бы она закончила свою пробежку минуты раньше или шла по другой стороне улицы, она бы столкнулась с Тедом, и не смогла бы ответить на те вопросы, которые он имел полное право ей задать. Попытается ли он еще раз? Вероятно, да. И невероятно, а наверняка. В будне он работает допоздна. Но как насчет предстоящих выходных? Неужели всякий раз, выходя из дома, она будет вынуждена проверять, не поджидает ли ее Тед? Если я с ним столкнусь, не вырвется ли у меня, что я не могу с ним встречаться только потому, что иначе он потеряет работу? подумала она. Войдя в квартиру, она торопливо прошла на кухню достала из холодильника бутылку воды, одновременно прикидывая в уме, как избежать встречи с Тедом. Человек, которого Мэг Уильямсон собирается уговорить связаться с ней, сделает это либо по телефону, либо с помощью письма. А раз так, то не имеет значения, где она будет находиться. В пятницу утром ей надо будет проинформировать Джефф о том, как продвигается дело, но после полудня она будет свободна. Приняв решение, она подняла трубку своего домашнего телефона и набрала номер отца. Он ответил после первого же гудка. Привет, пап. Я не хочу, чтобы в свой день рождения ты оказался один. Мне хочется отпраздновать его вместе с тобой. Я приеду к тебе во Флориду на эти выходные. Это очень мило с твоей стороны, но тебе совсем не обязательно это делать. Мы же только что вернулись из нашего чудесного путешествия в Непал. Дело не в том, обязательно это или нет а в том, что я хочу этого. А ты уверена, что сможешь выкроить время для того, чтобы сюда слетать? Да ладно тебе, пап. Это одно из преимуществ работы в качестве фрилансера. Пока мой ноутбук со мной, я могу работать где угодно. Ты не против, если я прилечу во второй половине дня в пятницу и останусь у тебя до понедельника? В субботу я собираюсь пригласить тебя на ужин. Ну, хорошо. Папа, что это, ты колеблешься? «Если ты не хочешь, чтобы я прилетела?» «Конечно же хочу. Просто я на секунду отвлекся». «Ну, тогда договорились?» «Скинь мне информацию о твоем рейсе на телефон, и я подъеду в Форт Майерс. Я понимаю, что ты очень занята, и на субботу сам закажу нам столик». «Отлично. Мне не терпится тебя увидеть». «Мне тоже. Я тебя люблю».